Термины спецификации музыки. Ремикс. Я бы не ошибся, заявив, что на ремиксе и искусстве его создания держится вся клубная культура. Благодаря ремиксу она находится в режиме постоянного обновления. Ремикс по своей сути это результат эволюции особенно удачных композиций. Ремикс это вариация музыкального произведения, записанная позже оригинальной версии, и, как правило, в более современном варианте аранжировки. И иногда ремикс создается путем перемешивания нескольких частей исходной композиции на нее различных звуков, спецэффектов, изменения темпа, тональности и внесение прочих доработок. В наиболее общепринятом смысле ремиксом называют любой новый вариант композиции или произведения. Встречается такое явление, как мегамикс – соединение самых мощных частей, наиболее удачных треков одного или нескольких исполнителей в одно общее музыкальное произведение. Подобный подход широко использовался в начале 90-х поп-ориентированной музыке Евроденси категорию «ремикс» смело могут быть записаны такие обозначения, как реворк, ремейк и кавер-версия. Ремиксы востребованы преимущественно в поп-музыке, где сформировалось целое направление различных технологий ремикширования. Однако в пропорциональном соотношении по количеству ремиксов на исходный трек, безусловно, будет лидировать клубно-ориентированная электронная танцевальная музыка. Первые ремиксы именно в качестве измененных версий оригинальных песен были изготовлены на майки в конце 60-х. О них я уже упоминал выше. Современные танцевальные ремиксы берут свое начало в середине 70-х годов, когда появилась потребность в более ритмичных и продолжительных версиях известных песен для дискоклубов. Обладатели авторских прав с целью расширения рынка и популяризации собственного творчества часто делают ремиксы своих песен в различных музыкальных стилях, в некоторых случаях не без помощи ярчайших и известных продюсеров, представляющих тот или иной жанр танцевальной музыки. А при особенной популярности исходной поп-композиции, желающие ее испоганить, простите, довести до совершенства, сами целой стаей мух слетаются на свежее музыкальное произведение, от которого за километр разит успехом и возможностью прославиться, изготовив особенно удачный ремикс. В наше время мир накрыло настоящее цунами из ремиксов, которые в неимоверно огромных количествах изготавливаются не только композиторами и диджеями, но и простыми любителями. Благо компьютеры уже достигли того уровня быстродействия и качества, которые позволяют делать музыку не хуже, чем в крутой профессиональной студии, напичканной железом на десятки тысяч долларов.